Глава 15 Похоже, вчера я опять перестаралась с магией, потому что проснулась безбожно поздно. Когда я распахнула тяжелые шторы, солнце светило вовсю. Очень хотелось есть, даже голова кружилась. Отвернувшись от окна, я обнаружила на чайном столике серебряную спиртовку с серебряным же чайничком на подставке, пиалку с медом и блюдце с конфетами. Рядом белела записка. «Кажется, твоя оригинальная магия потребовала слишком много сил. Отсыпайся, отдыхай. Я на фабрике. В. И вовсе она не оригинальная», — пробурчала я. «Она общеизвестная, только считалась опасной для живых, и из-за этого Стрельцов едва не зарубил мою идею. Повезло. Я как раз собиралась расстроиться и обсуждать второй вариант плана». Взбесить до рукоприкладства, когда из-под шкафа выскочила крыса. Выражение лица исправника, когда я вместо того, чтобы вскочить на стул и завизжать, прошептала «Поймайте ее, только живой! Я не забуду никогда!» Крыса благополучно ускользнула. Жаль, Мотя со мной не поехал. А Стрельцов послал кого-то на рынок за живой курицей. Магическое сканирование не произвело на нее никакого впечатления. Исправник понаблюдал, как куриный череп вертится туда-сюда на позвонках. Отличная идея для допросов, хмыкнул он. Я тебя, Каналья, насквозь вижу. Вот только почему считалось, что на живое глубинным зрением смотреть нельзя? Он потянулся к курице, но едва растаяли перья хвоста, как птица заквахтала. Судорожно забила крыльями и выскочила из корзины. «Может быть, дело в стихии?» Предположила я, наблюдая, как курица, успокоившись, начинает чистить перья. Хвост выглядел неповрежденным. «Моя — молния. И...» Я осеклась, поняв, что не представляю, как объяснить идею применительно к местным уровням знания. «Моя — огонь. Возможно, разница действительно в этом». Но, с вашего позволения, давайте отложим вопросы теоретической магии до более подходящего момента. И мы вернулись к обсуждению нашего плана. Вспомнив о магии, я сунула в рот конфету, глянула на последнюю строчку письма. Поскрипну. И не вздумай заниматься делами. Вернусь, проверю. Я рассмеялась, представив эту проверку. Насколько добросовестно я бездельничала. Не торопясь, выпила чая, горячего благодаря спиртовке, и кликнула Дуню одеваться. Феня хлопотала на кухне, на просьбу показать ожоги, идти в девичью отказалась, заверив, что и думать о них забыла, честно-честно. Я не настаивала, только предупредила, что завтра посмотрю обязательно. Оказалось, Виктор, как когда-то у меня дома, предупредил прислугу, чтобы не подпускали меня к работе, так что Аглая очень вежливо, но совершенно непреклонна, выставила меня с черной половины дома. Пришлось заняться рукоделием, точнее сперва сходить к Прокопию, который был не только дворником и садовником, а считался в доме на все руки мастером, и попросить его сделать мне тонкий крючок, подпилив к краю шила. Дальше работа пошла спора. Простейшая кружевная кайма не требовала много времени, а к рукоделию была привычная и я и прежняя Настенька. Мои занятия прервало появление Ивана Михайловича. Доктор очень расстроился, услышав, что Виктора нет дома, обругал его неугомонным. Досталось и мне за то, что потащила мужа в театр, когда ему в бы лежать. Я не стала ни спорить, ни оправдываться. По собственному опыту зная, как неприятно, когда пациент, не соблюдает режим, пуская прахом все лечение, просто предложила доктору чаем. За чаем? Иван Михайлович вспомнил: А что та девочка с ожогами? Как у нее дела? Во все бегает, пожала плечами я. Анастасия Павловна, как вы можете быть такой жестокой? возмутился он. Прошу прощения. «Заставлять работать с такими ожогами! Это же невыносимая боль!» «Все не так страшно, Иван Михайлович!» Я чуть повысила голос. «Дуня, позови Феню!» Вскоре дверь осторожно раскрылась. «Звали барыня!» Анфиса неловко затопталась на краю комнаты. В господскую часть дома прислугу ее уровня не пускали. «Доктор за тебя переживает!» Улыбнулась я. Говорит, работать тебе нельзя. Настасья Павловна, не шутите так. Мало я наскучалась. Доктор озадаченно посмотрел на девчонку. Но, возможно, врожденная пониженная чувствительность к боли. В любом случае... Он подскочил, потянулся к лбу девушки, та отшатнулась. Не бойся, я не обижу. Настасья Павловна, не бойся, подтвердила я. Иван Михайлович только проверит, нет ли у тебя жара. Доктор коснулся ее лба, вгляделся в лицо, растерянно покачал головой. Взял девушку за запястье одной рукой, второй снял с пояса часы. Я понимала, что его удивляет. Воспалившиеся ожоги такой площади, а учитывая местные представления об антисептике, точнее их полное отсутствие, ожоги просто обязаны были воспалиться должны были спровоцировать повышение температуры. Но у Фени не было никаких признаков жара. «Я просто обязана смотреть», — сказал он наконец. Фени испуганно глянула на меня. «Барыня, миленькая!» Я вздохнула. «Подними ёбки, не совсем, только до места, где у тебя ожог». Зардевшись, как мака, в цвет, Анфиса потянула кверху подол. «Достаточно», — сказала я. «Иван Михайлович, мы можем отпустить пациентку?» «Да, конечно». Когда за девчонкой закрылась дверь, доктор сказал. «Я полагал, речь идет о куда более серьезных повреждениях. Мне говорили про кастрюлю кипящего супа. И вы описывали». «Так и было. Кастрюля кипящего супа. И я помню, что рассказывала вам. Я повторила описание» не так много времени прошло чтобы забыть но это невозможно воскликнул доктор и почему вы сняли пластырь продолжал возмущаться он я рекомендовал оставить его он не договорил махнул рукой добавил глазам своим не верю и ничего не понимаю я сама ничего не понимаю призналась я «Анфиса и правда выздоравливает слишком быстро, а муж вчера нес меня из кареты на руках, чтобы не будить». «Но это невозможно, я знаю. У меня только одно объяснение — благословение». «Вам достался этот дар?» «Да. Похоже, благословения действуют не только на вещи, но и на людей. Я слышала об этой магии мало известно. Существуют легенды об исцелении наложением рук, но я, как просвещенный человек, он покачал головой. Как просвещенный человек, я не могу им верить. Но как человек честный, должен признать, что сейчас, похоже, мы имеем дело с подобным случаем. Я обязательно должен его описать. Иван Михайлович, как можно мягче произнесла я. Вы же понимаете, какая будет реакция? Если уж вам так хочется обнародовать этот клинический. Я осеклась. Словом, предлагаю вам испытать альтернативный метод лечения ожогов безопасности отравления. Вы же наверняка читали работу, как его. Я покрутила рукой, делая вид, что вспоминаю фамилию. Но этот, который описал болезнь у гончаров и художников, работающих с белилами, болезнь, вызванную свинцом. Все есть яд. Все есть лекарство, важна лишь доза, задумчиво произнес доктор. Несомненно, не стала спорить ей. Даже вода может стать ядом, если выпить бочку за раз. Но вы же согласны с тем, что через раны яду куда легче попасть в тело, а ожоги это раны. Поэтому я смелилась внести коррективы в ваше назначение. Я рассказала ему как могла подробно, как лечила феню и почему я решила поступить именно так. Доктор слушал меня внимательно. «Это называется не коррективы. улыбнулся он, когда я закончила. «Это называется собственный метод лечения». «Не собственный», — поторопилась вставить я, пока Иван Михайлович не спросил, откуда у меня такие познания. «Достался от матушки?» «Неважно. Мне очень интересно». «Будет ли он эффективен без магии?» «Не настолько быстро, но я уверена, что этот способ подействует лучше свинцового пластыря». Доктор кивнул и начал задавать вопросы, за которыми последовали еще вопросы. «И когда в гостиной появился муж, мы обсуждали методы лечения ран и в самом ли деле без гноя не бывает заживления, как утверждала местная наука». «Я должен вас осмотреть», — подскочил Иван Михайлович, едва поздоровавшись с Виктором. Вид у почтенного доктора был как у третьекурсника, которому показывают любопытный клинический случай. Виктор поморщился, но подчинился. «И все же я обязан это описать», — сказал Иван Михайлович, вернувшись, «и попытаюсь уговорить других дам с благословением поучаствовать в лечении их домашних». «Если дело действительно в магии, это...» «Как бы дамы не отняли у нас хлеб», — засмеялся он. «Вряд ли это возможно», — заметил Виктор. «Благословение — редкий дар, и еще реже встречаются дамы, желающие работать и зарабатывать. Я имею в виду работать как мужчина, вне дома». Поправился он, быстро глянув в мою сторону. «То, что домашние хлопоты требуют много труда, Несомненно. «Много ты знаешь о дамах», — вертелось у меня на языке, «но, возможно, на самом деле это я мало знаю о местных женщинах». «А что вы думаете о благотворительной больнице, с идеей которой носится ваш муж?» — полюбопытствовал доктор. «Если вы правы в своем предположении, ваш дар был бы очень полезен». «Я считаю, что это нужно и важное дело». «И когда мое поместье начнет приносить прибыль, я охотно поддержу это начинание и финансово любой помощью, которая потребуется», — улыбнулась я. Осталась сущая малость. Найти доктора, готового уехать в деревню. Виктор хитро глянул на гостя. Иван Михайлович рассмеялся. «Слишком толстый намек, ваше сиятельство. Я собирался оставить практику в ближайшие годы. «Но после беседы с вашей супругой...» «Будем считать, что я принял предложение». «Странно, что вы не сделали его моему коллеге из уезда». «Евгений Петрович считает мою затею глупостью», — пожал плечами Виктор. «Он очень низкого мнения о простонародье». Иван Михайлович покачал головой, но обсуждать коллегу не стал и, побеседовав еще немного, простился. Но только я собралась вернуться к рукоделию, как Алексей сообщил, что приехала Мария Алексеевна. Вслед за ней появилась Ольга, уже без конической шляпки, зато в тюрбане. То ли все заметили наше с мужем примирение, то ли история в вранье Зайкова уже пошла гулять по городу, но весь день гости пребывали один за другим. И хотя никто не засиживался больше четверти часа, к вечеру... Я отболтала язык. Я хочу домой, сказала я, когда за последними гостями закрылась дверь. Там было так тихо, и я соскучилась по Марье. И по коту, который заслужил, чтобы его затискали, в благодарность за царапины на физиономии Зайкова. Я думал, ты обрадуешься возможности пожить в городе и вернуться в общество, рассмеялся муж. Лучше я дождусь следующего сезона. И буду с тобой блистать на балах, улыбнулась я в ответ. Вспомнила кое-что, и улыбаться сразу расхотелось. Если только зайков, обозлившись, не пустит вход те расписки. Не забивай себе голову этой ерундой, отмахнулся Виктор. Ничего себе, ерунда! Муж тоже посерьезнел, подвел меня к дивану, сел рядом, держа мои руки в своих. Настя! «Мне очень жаль, что твой отец принял такое решение. Не думай, что я пытаюсь оправдаться, но очень похоже, что он застрелился, чтобы сохранить тебе те крохи собственности, которые оставались к тому времени». По закону, выделенное в приданное имущество может быть истребовано за долги в течение первых десяти лет, но только при жизни должника. После его смерти долги можно взыскать с наследников, «Именно? Однако ты ничего не унаследовала от отца. Последние дни он жил в твоем доме, на твои средства, потому что они были твоим преданным. И после смерти твоего отца оно не подлежит истребованию по его долгам, как и по моим, если я вдруг соберусь их наделать. Даже если кто-то решит принести эти расписки в суд, он ничего не получит». «Вот как?» «Да. Отец все-таки тебя любил. Как умел». Виктор обнял меня. «Прости, что так вышло». «Я ни в чем тебя не виню», — шепнула я, обнимая его в ответ.